«Кто вы такой?» — внезапно нахмурилась Эрнеста, глядя за мою спину. «Здесь частное мероприятие!» Ее голос медленно затихал, будто выкручивали громкость на проигрывателе, а глаза расширялись. Видимо, она посмотрела на того, кто стоял за моей спиной. Я обернулся и кивнул тигру. «Извини, что дергаю. Мы не договаривались о сигнале, но я решил, что ты поймешь». «Ведьмы!» — негромко сказал тигр, обводя старушечье сборище задумчивым взглядом. По мере того, как ведьмы приходили в себя... Эх, жалко я не видел, как было обставлено его появление. В ресторане нарастала... Ну, не паника, скорее напряжение и возбуждение. «Я никогда не любил ведьм». «Почему?» — удивился я. «Они...» Тигр задумался на миг, будто формулируя словами то, что всегда понимал, но не имел необходимости произносить вслух. — Они дергают, тормошат, ребят, беспокоят. — Я оценил твою образность и словарный запас, — сказал я. — И что они дергают? — Сумрак, — просто ответил тигр. — Обычные иные просят, ведьмы требуют. Он поморщился и махнул рукой, будто жалея о вырвавшихся словах. «Мне нужна твоя помощь», — сказал я. «Да», — тигр кивнул. «Я очень удивился, что ты не попросил сразу. Ты не предложил, и я решил, что это сложно или невозможно. Мне показалось, или на лице тигра появилось совершенно человеческое страдание. Невозможно, сложно». Они не могут выбрать предводительницу, — сказал я. Даже Надя не смогла ею стать. Пока Арина жива в саркофаге времен, есть еще две вещи, которые я могу сделать, — произнес Тигр, глядя мне в глаза. Уничтожить саркофаг, растворить его в вечности. Скорее всего, это будет равнозначно смерти Арины. Второе, — спросил я. Мы можем попробовать ее вытащить, — сказал Тигр. Только говорить с ним будешь ты. «Вывести из саркофага можно лишь того, кто хочет выйти. Но тут... тут могут быть непредвиденные последствия». «Какие?» — уточнил я. «Не уверен», — тигр нахмурился. «Я... я не вижу будущего ясно. Обе ситуации туманны, но та, в которой мы возвращаем Арину, туманна вдвойне». «Антон, если я правильно понимаю ситуацию...» — быстро сказал Эрнеста, — то нас вполне устроит первый вариант. Арина упокоится с миром, мы изберем бабушку бабушек, и это будет не твоя дочь. Все складывается наилучшим образом. «Папа!» — Надя возмущенно посмотрела на меня. «Ты... ты согласишься?» Я вздохнул, отстранил Надю и сделал шаг к тигру. «Так я и думал», — сказал тот печально. «Городецкий, почему ты так не любишь простых решений?» «У них обычно сложные последствия», — ответил я. Кажется, у англичан есть выражение «ехать верхом на тигре». Передвигаться у тигра в лапах — удовольствие не большее. Даже если тигр разнообразия ради принял облик интеллигентного молодого человека. Еще мгновение назад мы были в альпийском ресторане среди двух сотен ведьм, совокупный возраст которых, пожалуй, был под сотню тысяч лет. А теперь тигр взял меня за воротник, и мы оказались в клубящемся сером мареве. Это было похоже на пену из мыльных пузырей, слабо подсвеченную неярким белым светом. Вокруг нас пузыри расступались, под ногами пружинили, приближение руки заставляло их отступать. «Что это?» — спросил я. Тигр по-прежнему держал меня за воротник на вытянутой руке. «И не будешь ли ты так любисен меня отпустить?» «Это пространство между слоями сумрака», — ответил тигр. «Это отголоски эмоций и эхо чувств. Это все, что когда-либо было в мире. Поиск первой мышки, пойманной первым котом. Мяуканье кота, пригревшегося на коленях женщины. Крик роженицы, ощутивший, что ее сын станет злодеем. Плач преступника в ночь перед казнью. Все звуки мира». «Все краски мира, все чувства мира». «Спасибо, очень поэтично», — сказал я. «А если я тебя отпущу, ты распадешься на...» Тигр подумал. «На пузырьки». А Завулон говорил, что прятался между слоями сумрака. «Твой Завулон много чего умеет, Городецкий, потерпи. Нам надо поговорить. Мне никакого удовольствия держать тебя за шкварник не доставляет». «На пузырьки, зашкварник», — я усмехнулся. «Ну и лексика у тебя нахватался. Хорошо, давай поговорим». «Сейчас мы проходим точку невозврата, Городецкий», — сказал Тигр. Лицо его в слабом сером свете казалось гипсовой маской. Даже губы едва шевелились, а глаза были темными провалами в ничто. «Ты уверен, что хочешь вытащить Арину? Может быть, мы просто ее упокоим?» «В чем дело, Тигр?» — спросил я. «Думаешь, старая ведьма запутает меня окончательно?» Тигр покачал головой. «Нет, Антон, вовсе нет». «Я понял. Я вообще умнею с каждым днем. Страшно подумать, какой стану проницательный, когда доживу до возраста Гессера». «Она, наоборот, все объяснит?» «Да, Антон, Арина все знает. Про шестой дозор, про двоединого даже, про сумрак она знает куда больше, чем показывает. Может быть, больше, чем я сам». «С чего ты это взял?» «Предвижу. Если ты поговоришь с ней, все изменится, все станет совсем-совсем иначе, Антон». «К примеру», — зло спросил я. «Очень возможно, что ты умрешь», — сказал Тигр. «Да как же так? Не случается с людьми таких неприятностей?» «Ты не человек. Ты иной. Вам умирать не обязательно». «Что еще?» «Я умру», — просто сказал Тигр. «В этой версии будущего я умираю» а в другой спросил я помолчав в другой тоже понятно я кивнул тогда скажи мне самое главное тигр надя умирает в той реальности где ты решаешь уничтожить сарковаак сказал тигр в альтернативной не обязательно зачем ты вообще тогда спрашивал мое мнение я засмеялся потому что та реальность где надя не умирает принесет тебе больше страданий тигр отвел глаза «Возможно, ты станешь жалеть о том, что мы не развеяли саркофаг в вечности». «Этого не может быть», — закричал я. «Этого не будет. Почему?» «Я не знаю», — ответил Тигр. «Не уверен. Я ведь не сумрак, я его часть. Я болен, Антон. Я болен человечностью. Потому и говорю с тобой сейчас, даже если бы я был здоров, читать судьбу великих и абсолютной чудовищно трудно». Я застонал. Мне хотелось сбросить с плеча руку тигра и раствориться в пузырьках. Никогда не думал, что подумаю о таком простом и трусливом выходе. «Иди ты к ведьме», — сказал я. «Может, я и буду жалеть, но сейчас я не могу сказать ничего другого. Я не выбираю то будущее, где Надя гибнет. Мы идем в саркофаг». «Хорошо», — сказал тигр. «Я знал. Но должен был уточнить. Пойдем, порожденный тьмой». «Карине, я тебя отведу». «Что?» — закричал я, когда серая ячеистая мгла рассеялась, а я кубарем покатился по холодному мраморному полу. «Что? Кем?» Но тигр не ответил. Только донеслось издали тихим шепотом. «А вот уговаривать будешь сам». Я встал, огляделся. Тигра не было. Был только сумрачный каменный зал, накрытый высоким куполом. Арина нигде не было. Я сделал несколько шагов вперед. Воздух был все так же чист и прохладен, как в моих воспоминаниях. «Арина!» — позвал я. «Это я, Антон! Антон Городецкий!» Да уж догадываюсь, что не Чехов. Он интеллигенцией был, не орал, когда люди спят. Голос ведьмы доносился сверху. Я остановился, задрал голову, метрах в трех надо мной... Косо прижатый к куполу потолка висел серый кокон, скрученный из каких-то лоскутов и нитей. Кокон подрагивал, раздвигая стенки, показалась ладонь, другая, потом в щель высунулась голова. — Доброе утро, Арина, — сказал я, глядя на ведьму. — Извини, что разбудил. — Извиненько, меня отделаешься? – спросила ведьма один. — Да. Я помедлил. «А из чего это... этот... тебе не нужно это знать», — сказала Арина. «Отвернись-ка на минуту». Я отвернулся и сделал несколько шагов к центру саркофага. За спиной шуршало, потрескивало, будто Арина сматывала свой кокон. Омерзительно, если честно. Очень рационально, очень экологично и природно, очень разумно сплести кокон и погрузиться в спячку». «Но этого ожидаешь от насекомого, а не от человека. Ведьмы». «Рада тебя видеть, Антон», — сказала Арина. «Хорошо выглядишь. Только усталый ты какой-то...» Я повернулся, ведьма стояла за моей спиной, кокон на потолке исчез. Лицо ведьмы было спокойным, умиротворенным. Строгий брючный костюм, в который она была одета, мне смутно припоминалось, что попала она сюда в другой одежде, был отглажен и чист». «Как минойская сфера?» — спросил я. «Я все вспоминал про нее. Думал, вытащит ли она тебя отсюда?» Арина провела рукой по одежде, в ее ладони мелькнул маленький шарик. «Смешно», — сказала она. «Сюда затекает очень мало силы. Сфера должна была заряжаться еще два-три десятка лет». «Потому ты и легла в спячку?» «Да. Но когда ты вошел, с тобой ворвалось много силы. Сфера заряжена». «Ты не спеши ее применять», — сказал я. «Возможно, мы уйдем другим путем». «О как!» — Арина улыбнулась. «Ну-ка, рассказывай. У нас проблемы». Арина кивнула. «А новости какие?» «Что ты знаешь о шестом дозоре и двуедином?» — спросил я. Черты лица у Арины вдруг заострились, глаза стали жесткими и злыми. «Шестой дозор мертв, двуединого больше нет». «Дозор-то мертв», — кивнул я. А вот двуединый уже дважды пытался убить мою дочь. Арина стояла, переминалась с ноги на ногу и сверля меня глазами. Потом вздохнула и опустилась на пол. «Садись, Городецкий. В ногах правды нет. Поговорим. Ты не насиделась?» — поразился я. «Не хочешь отсюда выйти?» «Хочу, но не знаю, надо ли». Арина взмахнула рукой. «Да садись же ты! Час-два ничего не решат». Я годы провела здесь. Я кивнул и сел на пол напротив нее. «Что случилось? По порядку», — потребовала Арина. Вначале появился вампир. Гессер считает, что это возродившаяся вампирша, которую я когда-то упокоил. Она кусала людей, выбирая их по инициалам, так, чтобы инициалы составили послание «Антон Городецкий, за твоей или твоим пришла и я под конец». «Что за чушь?» — пробормотала Арина. «Какой-то детектив от Агаты Кристи. Это не двуединый, не его повадки». А я этого и не говорил. Кем бы ни была эта вампирша, но выяснилось, она действительно на нашей стороне. На мою дочь напали в школе. Двое охранявших ее иных, светлый и темный. Убили третьего охранника инквизитора. Они будто одержимыми стали. «Как убили? Огонь и лед?» Я с облегчением кивнул, Арина действительно знала про двоединого. «Они вместе?» — уточнила Арина. «Стараются держаться за руки», — осторожно уточнил я. Арина кивнула. «Мы со Светланой не смогли их победить», — продолжил я. «Но появилась эта вампирша и прогнала их. Была обычная драка, только очень быстрая». «Дальше», — продолжала Арина, — «пророчество. Все пророки и предсказатели разом сообщили одно и то же». «Пролито, не напрасно, сожжено не зря, пришел первый срок, двое встанут во плоти и откроют двери, три жертвы на четвертый раз, пять дней остается для иных, шесть дней остается для людей, для тех, кто встанет на пути, не останется ничего, шестой дозор мертв, пятая сила исчезла, четвертая не успела, третья сила не верит, вторая сила боится, первая сила устала». «После этого мы принялись искать шестой дозор и тех, кто в него входит». Арина кивнула и закрыла глаза. «Ты понимаешь, о чем тут говорится?» — спросил я. «Как давно было произнесено пророчество?» «Четверо суток назад». «Последний день», — сказала Арина. «Да, я все понимаю. Что вообще сейчас происходит в мире, Антон? Что там у людей?» «Все как обычно», — сказал я. «Война на Ближнем Востоке, война на Украине». «Это мелочи», — Арина покачала головой. Впрочем, баланс не обязательно должен быть нарушен столь явно. До самого последнего дня мир может казаться обычным. Что за баланс? Добра и зла, разумеется. Я бы не сказал, что дневной дозор как-то уж совсем распаясался. Добро и зло не имеет к дозорам ни малейшего отношения, резко ответила Арина. Уж тебе-то это должно быть понятно. Ночной дозор придерживается позиции альтруизма, точнее, деятельного альтруизма, иных По отношению к людям. Дневной дозор считает благо людей и их потребности незначащими по отношению к потребностям иных. Но в итоге это все-таки добро и зло, на банальном уровне, — сказал я. Скажи это людям, которые гибнут ради возвышенных идей ночного дозора, — отмахнулась Арина. Представления иных и людей о добре и зле достаточно разные. Хорошо, — сказал я. Пусть баланс сместился, верю. Мир и вправду словно с ума сошел, но это человеческие дела, даже если люди затеют мировую войну. «Что такое сумрак?» — спросила Арина. «Некая разумная сила», — сказал я, — «сверхсила». Арина смотрела на меня, ожидая, порожденная человеческими мыслями, эмоциями, мечтами. «Сумрак не имеет физического тела», — сказала Арина. Он даже разума в человеческом понимании не имеет, он совсем другой. Сумрак — совокупность всех человеческих сознаний. Сознание живущих ныне людей — это аналог его воли. Память умерших людей — это аналог памяти сумрака. Если мир склоняется к злу, сумрак становится более суровым. Если мир тянется к добру, то и сумрак добреет. Но сумрак не любит меняться. Суть всего живого в гомеостазе — «Ты хочешь сказать, что сейчас в мире больше зла, чем во время, ну, допустим, Второй мировой войны?» Я покачал головой. «Не верю». «Дело не в том, чего больше. Дело в балансе. Мировые войны — это чудовищные злодеяния, это океаны боли и страха. Но еще и великие надежды, жертвенность, милосердие. Война не меняет баланс, она лишь поднимает ставки. Но раз двоединый пришел, значит, баланс сместился. Значит, зло повсюду». Тихое, спокойное, равнодушное зло. В мужчинах и женщинах, детях и взрослых баланс меняется, сумраку становится некомфортно, он начинает сопротивляться изменению и порождает в человеческом мире ту или иную сущность. В самом простом случае зеркальных магов, выправляющих баланс на локальном уровне. Если дело серьезнее, абсолютных иных, способных дать миру новую правду, меняющих природу людей. Если звучат пророчества, способные нарушить равновесие, приходит тигр. Но если равновесие все-таки нарушилось окончательно, появляется двуединый. «Кто он?» — спросил я. «Я встречался с вампирами. Я знаю, что это древний вампирский бог». «Да не вампирский он!» — Арина поморщилась. «Тоже мне древние клыкастые кровопийцы с амбициями. Двуединый, великий уравнитель, стиратель, чистильщик». Если человеческая цивилизация... Несется под откос, он приходит и рушит ее, сводит жизнь к самым банальным истинам. Есть, пить, убивать, размножаться. Вот что делает двоединый, упрощает. «Ну, ему это еще не удавалось», — сказал я. «Кто тебе сказал?» — удивилась Арина. «Он приходил уже много раз». «Но мы-то живы, люди живы, а он...» «Да не убивает двоединый всех людей», — Арина махнула рукой. «Он убивает иных». Всех или практически всех, честно говоря, не знаю. Пять дней для иных, шесть для людей. Так, где тут говорится, что все умрут? Ну, я смешался. Как-то по контексту... Не все, спокойно сказала Арина. Подавляющее большинство. 99 процентов. Или 99,9. А также помрет изрядное количество животных, прежде всего высокоразвитых. Знаешь почему? Я покачал головой. Потому что сила хлещет в мир, потому что сумрак не может ее всю утилизировать. Ему столько не нужно, и если погибнут иные, которые силой пользуются, через сумрак ей управляют и стравливают излишек, сила захлестнет людей, все они один за другим обретут способности к магии. Тут-то и начнется. Это даже не автомат человеку дать в руки, а целую атомную бомбу. Представь, ты обычный человек, и вдруг обретаешь возможность творить чудеса, Для начала простые. Что самое простое, а? Жечь, взрывать, морозить, расщеплять на кусочки. У каждого есть враги, — сказал я. Конечно. И даже если ты не хочешь причинять никому зла, ты испугаешься, что зло причинят тебе. И ты начнешь молотить магии по сторонам, просто чтобы защитить себя, своих близких. Кто-то чему-то научится, кто-то попытается ввести правила и новые законы, Но у людей не будет времени, чтобы совладать с этим даром. Не будет учителей, чтобы научиться жить, как иные. Не будет дозоров, и мир рухнет». Она помолчала, потом добавила. «Да, еще учти животных, они ведь тоже генерируют силу. И в условиях, когда магия доступна всем, когда ее избыток, сумрак начнет выполнять и их желания. А у зверей простые желания, Антон, даже проще, чем у людей». «Мир погибнет», — сказал я. «Почти» пока людей не станет слишком мало, пока выжившие не научатся владеть новой силой, пока гомеостаз не восстановится, и люди не потеряют магический дар. Но среди них появятся новые иные, по нашим меркам примитивные и слабые, но в изменившемся мире они станут королями и повелителями, и история пойдет по новому кругу. «В который раз?» «Что возвращает нас к шестому дозору?» «Сказал я. К тому...» «Откуда ты про него знаешь и что мы можем предпринять?» Арина кивнула. «Хорошо, только не хочу пересказывать по сто раз. Зови тигра». «Какого тигра?» Фальшиво спросил я. «Того, который тебя сюда привел. Невозможно иному пройти в саркофаг времен». «Я же не дура, Антон».